Глава тринадцатая Жасмин наблюдала за прибытием очередного принца из своих покоев, но в отличие от своих подданных, которые с готовностью восхищались помпезным шествием и байками о восхитительных деяниях, девушка ещё не решила, каким будет её отношение к загадочному наследнику престола. Ей уже не раз случалось видеть, как якобы достойные люди выставляли себя дураками. Этот принц делал все то же самое, только в более крупных масштабах. Направившись в большой зал, Жасмин присоединилась к отцу и хмурому Джафару с яго на плече. Все трое наблюдали, как принц, зайдя в двери, шел к ним по длинному коридору. Приблизившись, он отвесил поклон и так и застыл с опущенной к земле головой, пока кто-то из свиты не ткнул его в бок. Жасмин удивлённо наблюдала за принцем и его слугой. Как ни странно, наследник престола, казалось, чувствовал себя неуютно, а цвет кожи его спутника отдавал синевой. «Добро пожаловать в Агробу, принц Али!» — приветствовал султан, когда с чрезмерно вежливыми поклонами было покончено. «Я испытываю не меньшее удовольствие», — заикаясь, проговорил гость. ваше величество Жасмин не удалось сдержать улыбки. Неуклюжий принц обладал неожиданным очарованием. Джафар, похоже, придерживался иного мнения. Он выступил вперед, подозрительно оглядывая вновь прибывшего. «Боюсь, я немного знаю о Бабабве», промолвил он. Яга взлетел и клюнул принца в шляпу. «Она на севере», сообщил слуга. «Она на юге». Одновременно с ним проговорил Али. Жасмин заметила, как они быстро переглянулись. Там есть и юг, и север, поправился принц. Мир так быстро меняется, заметил султан, не обращая внимания на странный ответ гостя и подозрение визиря. Принц Али и торжественная процессия очаровали его, и теперь он хотел дать шанс славному молодому человеку завоевать сердце дочери. Новые государства возникают каждый день Аладдин кивнул и так и остался стоять в зале повисло неудобное молчание жасмин заметила что принц и его слуга еще раз многозначительно переглянулись потом слуга прокашлялся и произнес довольно громким шепотом скажите что привезли дары о да конечно мы привезли кое-что дары принц подал знак и вереница людей вышла вперёд. Они принялись складывать подарки у ног султана и жасмин. «У нас тут шелка и пряности, и ложки, маленькие ложечки. Хотите джема?» «Джема?», джема? — переспросил Джафар. Принц заметно покраснел и бросил на слугу взгляд, которым явно читалась просьба о помощи. Не дождавшись её, он пожал плечами, потом кивнул. «Да, джем из инжира без косточек». Гость снова замолчал, не зная, что бы ещё добавить. Жасмин еле сдержала улыбку. Такого необычного жениха я ещё не приходилось встречать. Казалось, он никогда в жизни не вручал подарков. А судя по тому, какими голодными глазами он смотрел на специи и яства, можно было подумать, будто бы он и сам долго ничего не ел. Переминаясь с ноги на ногу и краснея, Принц Али вернулся к подношениям. Жасмин ждала. Может, он и держался не как принц, но все же он был им, а значит, рано или поздно преподнесет ей драгоценности или нечто невообразимое, чтобы произвести впечатление и завоевать расположение. И точно, будто специально, он указал на один из даров, который как раз демонстрировался. «Не знаю, что это», — сказал он но готов поспорить, что стоит оно очень дорого. «А что вы собираетесь приобрести в обмен на эту очень дорогую вещицу?» спросила Жасмин. За спиной фыркнула далее. Служанка прекрасно понимала, к чему ведёт госпожа. Однако Али вступил примёхонько в расставленную ловушку. Поднял голову, покраснел и произнёс. «Вас!» щеки юноши зарделись ещё сильнее. «Я хотел сказать...» «Немножечко вашего времени!» Жасмин приподняла свою идеально изогнутую бровь. «Вы намекаете, что я продаюсь?» «Нет!» — воскликнул принц, сгорая со стыда. «Я не...» Принцесса не дала ему продолжить. Перекинув толстую черную косу через плечо, она повернулась и пошла прочь, оставив гостя хлопать глазами и ртом. Далее последовала за хозяйкой... Но прежде с любопытством оглядела слугу принца. «Я не это имел в виду!» – донеслось до уходящей девушки. Она замедлила шаг и на миг подумала, уж не вернуться ли, но вместо нее заговорил отец. «Не переживайте», – успокоил его султан. «Моя дочь только кажется такой неприступной. У вас еще будет возможность пообщаться. Надеемся, вы, принц ли присоединитесь к нам сегодня вечером на празднике урожая». Ответа принца Жасмин не услышала. В ушах раздавался лишь яростный стук крови при мысли, что ее снова пытаются использовать в политической игре. Игре, в которой у нее не было шансов на победу. В которой у нее вообще не было никаких шансов. Аладдин смотрел в окно комнаты для гостей, не обращая внимания на окружавшее его великолепие и роскошь. Он мог думать лишь о том, как непоправимо испортил первую встречу с Жасмин в роли принца Али. Хуже просто придумать невозможно. Бродяга застонал, сдернул шляпу и швырнул ее на пол. За спиной послышалось хихиканье служанок, принесших ему обед. Ими занялся Джин. «Благодарю, очень мило», — сказал он, глядя на уставленные яствами подносы. Но тут у нас кое-кто вел себя как непослушный мальчик и ничего этого не заслуживает. Так что спасибо, дамы, и до свидания. Аладдин повернулся и как раз успел заметить, как девушки, а с ними и еда, исчезли за дверьми. «Но я хотел есть!» — заныл он, — свое недовольство выразил и возмущенно заворчавший Абу, вновь ставший обезьянкой. Джин бросил на Аладдина ехидный взгляд. «А что вы собираетесь приобрести в обмен на эту очень дорогую вещицу? Вас!» – воспроизвел он тот дурацкий диалог. «Меня неправильно поняли!» – оправдывался Аладдин, но слова его звучали неубедительно. Оба знали, что речь идет не просто о недопонимании. Это была настоящая катастрофа. «Ты меня опозорил, как волшебника!» – укорил Джин. «Если бы я знал, что ты до такой степени не умеешь вести себя с женщинами...» Я бы пересмотрел нашу стратегию. Придумал бы что-то, дабы тебе вообще не пришлось разговаривать. Ну, — начал Аладдин, пытаясь придумать какое-нибудь оправдание. Брови у Джина чудесным образом поднялись за пределы лица. Так, с этим надо что-то делать. Вечером на празднике тебе представится еще один шанс. И сейчас мне нужно, чтобы ты посидел в уголке и хорошенько подумал над вторым раундом. Джин указал в дальний угол башни, потом плюхнулся на длинный шезлонг и потянулся. «Я полежу здесь, закрыв глаза, и приложу все усилия, чтобы забыть о дневной трагедии!» Он устроился поудобнее, но через секунду снова сел, поскольку за окном в небе начался салют. «О!» — воскликнул маг. «Обожаю фейерверки! Торжественный прием — это здорово! Пошли!» Аладдин кивнул. «Теперь или никогда?» Он покажет, жасмин, что это все еще он. Тот парень, что ей понравился, только теперь еще лучше. Он продолжит с того места, где их прервали в прошлый раз, найдет ту искорку, что мелькнуло между ними, когда он был просто Аладдином. Только молодой человек не вполне знал как. К счастью, Джин не собирался просто стоять в сторонке, предоставив ему барахтаться в неуверенности, как тонущему жуку в воде. Он объявил, что новоиспеченному принцу следует отработать искусство светской беседы и поучиться науке обольщения принцесс. Под грохот продолжающегося фейерверка они отрепетировали простые способы завязать разговор и милые фразы, соответствующие этикету. По велению Джина из воздуха возникли книжки, чтобы Аладдин смог прочитать о том, что творится в мире. «Ей понравится принц, который много знает», — убеждал волшебник. «Доверься мне». Когда просветительская часть была окончена, Аладдин дал себя умыть, расчесать и одеть. Когда они, наконец, явились на праздник урожая, юноше казалось, что кожу ему начистили наждаком, волосы повыдергивали, а одежды на нем было больше, чем на рыночном прилавке. Но вид у него, по крайней мере, был королевский. Так, во всяком случае, утверждал джин. Выйдя в дворцовый парк, Аладдин глубоко вздохнул. В первый раз за день он позволил себе остановиться и оглядеться. По-настоящему оглядеться. На ночном небе не было ни облачка. Ярко подмигивали звезды. Луна висела высоко над крышей, будто дворцовая люстра. Гости в роскошных туалетах И драгоценных украшениях прохаживались под деревьями под пение райских птиц. Такой красоты Аладину в жизни видеть не приходилось. А потом он повернул голову и заметил Жасмин. Из головы разом вылетели все мысли. Сердце застучало. Руки вспотели. Ему казалось, что от волнения его сейчас стошнит. Великолепный дворец и дивный сад Померкли рядом с красотой принцессы. Она будто пришла из его самой заветной мечты. Бирюзовый наряд с вышитыми павлинами и прозрачной накидкой мягко переливался, когда она двигалась среди гостей, отражая свет луны в небе и свечей на столах. Проследив за взглядом Алладина, Джин тихонечко присвистнул. — Не упусти свой шанс! — велел он и тут же заметил Далию, следовавшую за своей госпожой, настоящую Далию. «А эта маленькая служанка весьма не дурна», — заметил он. «Какие поразительные глаза! Цвета черного чая! И это...» Маг договорил заметив, что теперь уже Аладдин ехидно посматривает на него. «Что-то мне так захотелось пить. Пойду прихвачу стаканчик. Или даже два. Может, ее тоже мучает жажда?» Веселье на лице Аладдина сменилось ужасом. Он вцепился в своего добродетеля. «Нет, не уходи! Они меня разоблачат!» Один за другим компаньон отцепил пальцы молодого человека от своего одеяния. «Не разоблачат! Просто иди к ней и будь собой!» «Что я ей скажу?» – запротестовал было Аладдин, но поздно. Джин уже удалился в направлении Далии. Мнимый принц мысленно застонал. Похоже, выбора у него не было, и ему придется действовать самому. «Ну ладно», — думал он, пытаясь собраться с духом. «У тебя получится. Джин в тебя верит. Надо просто подойти к ней и поздороваться. Ничего страшного. Ты и раньше говорил с ней». Аладдин поглубже вдохнул и двинулся навстречу своей судьбе. Однако одновременно с ним то же самое сделал и принц Андерс. Бывший вор тотчас остановился. Одно дело пытаться завладеть вниманием Жасмин, когда она одна. Но соревноваться за ее благосклонность с настоящим принцем? Этот тип был само нордическое совершенство. Рядом с ним станет еще заметнее, что придворных манер у Аладдина нет и в помине. «Ты только посмотри на него», — горько произнес лже-принц, когда Джин вернулся к нему с бокалом в руках. «Он такой высокий, такой представительный». Тем временем принц Андерс завел с Жасмин беседу, И стал что-то ей показывать. Аладдин пытался разглядеть, что именно, но было слишком далеко. Какой-то предмет. Перо? Или вилка? Что бы это там ни было, дочь султана, похоже, заинтересовалась и засмеялась. «Этот безмозглый тип?» — удивился джин. «Он ходит в меховой шапке в пустыне. Увереннее, мой друг!» Он хлопнул Аладдина по спине, потом указал на себя. «Погляди!» «Видишь, как я держусь? А у меня ведь даже нет ног!» Но хозяин волшебной лампы все еще неотрывно смотрел на гостя из Сконланда и принцессу. Лицо его становилось все мрачнее. «Что я могу предложить? У нее есть тигр, а у меня обезьянка. У нее есть дворец, а у меня...» Он покачал головой и состроил гримасу. «Принц Али! У него много драгоценностей и павлинов!» Джин потряс головой. «Речь не об Али, а о тебе», — поправил он. «Я сделал тебя похожим на принца, но я ничего не менял в тебе самом. Принц Али помог тебе дойти до двери, но ключ, чтобы ее открыть, у Аладдина. Доверься себе!» Аладдин посмотрел на Джина. «Довериться себе? Такой шанс бывает раз в жизни. Именно о нем он мечтал. Но в глубине души молодой человек прекрасно осознавал, что он по-прежнему нищий уличный воришка. Джин всего лишь снабдил его титулом и свитой, но не научил, как быть принцем или вести себя подобно особе королевских кровей. Аладдин понятия не имел, даже как надо кланяться. Он сам едва верил во все произошедшее. Человек, смотревший на него из зеркала, казался незнакомцем. Как же ему убедить других, что он принц? Как добиться благосклонности окружающих, не говоря уж о любви Жасмин? Оторвавшись от созерцания принцессы, беседующей с Андерсом, Аладдин перехватил взгляд султана. Правитель Агробы поприветствовал его, подняв бокал. По крайней мере, султану он, похоже, нравится. Вдруг джин схватил его за руку и потянул через парк прямо к Жасмин, которая теперь осталась одна, поскольку принц Андерс развлекал толпу своих почитателей. Приглушенно возмутившись, Аладдин попытался высвободить руку. Бесполезно. Джин был слишком силен. Гораздо сильнее обычного человека. «Ладно, мой мальчик, пора», заявил волшебник, не обращая внимания на попытки Аладдина вырваться и убежать. «Хватит терять время!» «Нет!» замотал головой лжепринц, тщетно пытаясь быть грозным. «Я здесь главный!» «Я сам решу, когда будет пора!» Но закончить он не успел, потому что Джин довольно бесцеремонно выпихнул его прямо на дорожку перед Жасмин. Подняв глаза, Аладдин сглотнул. «Э-э-э... — неуклюже произнес он. Жасмин удивленно приподняла бровь. «Добрый вечер!» — повисло неловкое молчание. Один нервно переступал с ноги на ногу, Другая спокойно стояла, скрестив руки. Она явно ждала, что принц Али что-то скажет, но в голове у Аладдина не осталось ровным счетом ни одной мысли. Рядом с принцессой он онемел и мог только хлопать глазами и умирать от смущения. За его спиной громко кашлянул джин. Услышав его, принц, наконец, стряхнул с себя оцепенение. «Прошу прощения за то, что произошло днем». Начал он. «Я не хотел. Я не привык посещать подобные мероприятия. Я имел в виду, что я... Потанцуем?» Прервала Жасмин его бормотание и выжидающе протянула руку. Сердце влюблённого юноши переполнилось благодарностью. Он взял её ладонь и позволил провести себя на площадку для танцев. И вдруг его затопила паника. «Танцевать? С Жасмин?» Это значит окончательно выставить себя дураком. Он ни разу в жизни не танцевал с девушкой, не говоря уж о торжественных придворных танцах. Он остановился и застыл, как вкопанный. Жасмин уже начала плавно двигаться и смотрела на него вопросительно. Бросив преисполненный отчаяния взгляд на Джина, молодой человек почувствовал, как его ноги вдруг задвигались сами собой, словно по волшебству. Музыка ускорилась. Руки и ноги юноши тоже стали двигаться быстрее, отчего он стал похож на дёргающуюся марионетку. Жасмин, не сдерживаясь, прыснула. Этот добрый, жизнерадостный смех удивил Алладина. Перехватив её взгляд, он неожиданно увидел в нём мягкость. Это придало ему уверенности. Юноша вновь глянул на Джина, словно говоря, «Смотри, как я справляюсь». Музыка зазвучала громче, и Аладдин дал себе волю. Перестал думать о тех, кто на него смотрит. Перестал обращать внимание на взгляды, которые чувствовал спиной. Перестал гадать, додумается ли кто-нибудь, что он поддельный принц. Он даже не пытался вместе со всеми выполнять нужные танцевальные па. Он лишь смотрел в смеющиеся глаза Жасмин чувствовал ее руку в своей и наслаждался этим удивительным моментом. Их взгляды встретились, и оба они улыбнулись. Осмелев, Аладдин раскрутил Жасмин, дав ей отойти на несколько шагов, а потом снова привлек ее к себе. Зрители, оценившие танец, зааплодировали. Юноша улыбнулся. «И чего я вообще волновался?» — мелькнула недоуменная мысль. Вновь отпустив свою партнершу, он изобразил хитроумную последовательность шагов. Потом сделал необычное движение головой, несколько раз поднял и опустил плечи. Увлекшись восхищением толпы и собственными импровизациями, он не поймал принцессу, которая двигалась обратно к нему. С обескураженным выражением она проплыла мимо и остановилась. «Аладин! Упоенный весельем и успехом, не сразу заметил это. Приятно было находиться в центре внимания. В хорошем смысле, а не как обычно, быть объектом преследования или летящих вслед ругательств. Он поискал взглядом Жасмин и обнаружил, что она направляется прочь с площадки для танцев. «Подождите!» — вскликнул Аладдин. Но слишком поздно. Девушка уже скрылась в дверях. Молодой человек вздохнул. Ну что такое? Опять все испортил. Так увлеченно перед всеми красовался, что даже умудрился забыть о Жасмин. Оглядевшись на всех остальных танцующих, он понял, что именно так, по-видимому, вели себя с Жасмин все остальные принцы. «Я же должен был показать ей, что я другой», — ругал себя Аладдин, уходя с площадки. «А вместо этого продемонстрировал, что я точно такой же идиот, как этот принц Андерс». Направляясь в покое для гостей, Аладдин, погруженный в свои переживания, не заметил ледяного взгляда Джафара. Не услышал он и хлопанья крыльев, когда Яга по приказу хозяина взлетел, чтобы проследить за подозрительным гостем.